Валерия Чернованова. Во власти пламени. Глава 1. Готова поспорить на свои рубиновые подвески, что Эрел Тейран победит и в сегодняшних сражениях. И как и в прошлом году, его назовут королём турнира. Ах, Шахир он такой! восторженно выдохнула Лаали. Я закатила глаза. Начинается. Храбрый и сильный, и вообще, продолжала петь Диферамбы своему кумиру девушка. А я тем временем боролась с желанием спихнуть Лаали с ковра на пальму, мимо которой мы сейчас пролетали. Или, может, лучше сбросить её в фонтан на цветочной площади? Прохладная вода однозначно пойдёт ей на пользу. Интересно, а какие на нём сегодня будут доспехи? Я зажмурилась. В следующий раз пойдём пешком, а летающим ковром, как кляпам. Я заткнула Лаали рот, потому что слышать по 100 раз на день это имя просто невыносимо. Шахир, Шахир, Шахир. В последнее время моя подруга будто помешалась на нём. Такое ощущение, что её заклинило. Шахир-то, шахир-сё, можно подумать, самый лучший, самый красивый и неповторимый дракон на все село. Рассветное королевство, то есть. Лично я старалась сторониться старшего сына первого советника и его светлейшества. Ладно, я, в принципе, всех драконов сторонилась, будь то огненные или ледяные. Кроме одного, но сейчас не о том. «Лаали, милая!» Я глубоко вздохнула, затем выдохнула. стараюсь успокоиться. Мне кажется, не стоит так зацикливаться на одном тальдене. Я приму участие в отборе и выйду за него замуж. Перебила меня девушка и заявила с фанатичным блеском в глазах: "Никаких других тальденов мне не надо. Тяжёлый случай. Может, мне лучше самой с ковра свалиться и пусть Лали Ла летит на свой турнир в гордом одиночестве. Мне там вообще делать нечего". но родители настояли, чтобы я не пропустила ни одного праздничного дня. Приманивала женихов, так сказать. Потому что быть незамужней Алианной в девятнадцать лет — это конец. Света, жизни, родительских надежд. Покружив над ресталищем, ковер мягко опустился в густую траву с яркими вкраплениями полевых цветов. Лаля грациозно поднялась, счастливо жмурясь на солнце и улыбаясь. Внимательно оглядела разноцветные шатры, раскинувшиеся за полем, и приступила к изучению трёх ярусов трибун, затканных развивающимися на ветру полотнами. Наверняка выискивала взглядом своего драгоценного дракона, поправив полупрозрачную вуаль на лице. Аллианам в рассветном королевстве запрещается показываться на людях с непокрытой головой и открытым лицом. Подруга задумчиво пробормотала: "Осталось узнать, кто станет королевой турнира". Давние традиции Победитель в сражениях выбирал даму сердца, даруя ей что-то из своих доспехов: перчатку там или бывало даже шлем. Конечно же, именно о таком пропахшем потом и лошадью подарке мечтает каждая девушка, после чего я имел право танцевать с ней на вечернем пиршестве, все танцы и даже ненадолго остаться с ней наедине. Я с сожалением посмотрел на Лаали и, взяв её за руку, крепко сжал её тонкие пальчики. Она у меня замечательная Наивный немного правда. Ведь знает же кто станет королевой турнира. Это змеючка Амарели, по которой шахир говорят уже который месяц сохнет. И тем не менее Лали Ла продолжала себя обманывать. Кто бы ей ни стал, ты у меня первая во всём жемчужном городе красавица. Васко улыбнулась подруге. И это была чистейшая правда. К своим 17 годам Лали Ла превратилась в очаровательную девушку. Невысокая, хрупкая, с тонкими нежными чертами и миндалевидными серо-голубыми глазами. А уж её густой тёмной копне, сейчас заплетённой в толстую косу, завидовали все без исключения алианны и простые девушки. Кроме меня, наверное. Я вполне довольна своими волосами, которые мама в детстве, когда расчёсывала с любовью и восхищением, называла золотым шёлком. Стоило мне ступить в траву, как коврик послушно свернулся тугим рулоном, Подскочил мальчишка в красных шароварах и распахнутом, накинутом на обнажённую грудь жилете. Жара стояла неимоверная. Я бросила ему монетку и попросила позаботиться о моём любимом коврике. Мальчик низко поклонился и помчался к шатру, хранилишку волшебных половиков. А мы, влившись в пёструю толпу, не спеша двинулись к трибунам. Сегодня было особенно многолюдно. Финальный день сражений обещал быть богатым на впечатления. Простые горожане занимали места ещё на рассвете. Иначе могли так и не попасть на представление. Знать, как обычно, не слишком спешило. И мы тоже признаться опаздывали, а всё Лаали, которая никак не могла выбрать между платьем бледно-розовым и ярко-зелёным, решив, что изумрудный цвет больше подходит зеленоглазый мне, чем ей. Девушка остановилась на розовом варианте, а потом ещё добрые полчаса крутилась перед зеркалом, любуясь собой, пока я не затащил её на подоконник, а с него на ковёр. Мы поднялись на трибуны одними из последних, но волноваться было не о чем. Никто бы и никогда не осмелился занять места, отведённые для дочери герцога Анвери. Мы его отца. "Риан, смотри!" радостно воскликнула Лалали, когда Герольд начал называть имена победителей прошлых сражений, и те по очереди стали выезжать на поле боя под громкие рукоплескания зрителей. Кто бы сомневался, что Шахир возглавит процессию победителей? Мознов пористали ещё равнодушным взглядом, я сосредоточилась на своих руках. Лучше полюбоюсь ногтями и серебряным колечком, мягко поблескивавшим на безымянном пальце. Это украшение 3 года назад в день моего шестнадцатилетия мне подарил Мориен, старший сын владыки соседствующий с рассветным королевством сумеречной империей. Ледяной дракон и мой друг. Риан. Вали легонько пихнула меня локтем в бок. «Ну что такое?» Я на силу оторвала взгляд от серебряной безделушки, с которой никогда не расставалась. «Как думаешь, кто он?» По трибунам волной прокатился шепот. «Понятия не имею». Я подалась вперед, пытаясь получше рассмотреть рыцаря в черненых латах на вороном красавца-жеребце. Последний особенно привлек мое внимание, однозначно больше, чем наездник, появление которого вызвало живейший интерес в рядах зрителей. особенно то, как он нарочито медленно подъехал к центральной трибуне, в тени которой от палящего солнца прятались правитель со своей ари, советник и добрая дюжина охранников. Мельком взглянув на подскочивших к нему стражников, рыцарь во всеуслышание объявил: "Я желаю принять участие в турнире". Шёпот усилился, стремительно перерастая в возбуждённый гул. Вот что за привычка прятать лицо за забралом. Проворчала Лаали, старательно вытягивая шею, пытаясь изучить Тальдена, уверенного сидявшего на коне. Животное нетерпеливо потряхивало смолиной гривы и било по земле копытами, как будто рвалось в бой. Турнир ведь ещё даже не начался. Герольв подскочил к правителю, чтобы обсудить неожиданное заявление, и на какое-то время над аресталищем, словно зной Неймарево, повисло молчание. Прошла минута, или, может, две. Моя подруга ерзала от нетерпения, а потом возбужденно вскинулась, когда Герольд приблизился к краю трибуны, чтобы громко проговорить. «По традиции, принимать участие в боях последнего дня имеют право только те, кто победил в предыдущих. Вы же... Я готов сразиться с каждым из победителей. Или со всеми вместе», — заявил незнакомец. В его голосе явственно слышались самодовольные нотки, как будто здесь мало было Шахира. Герольд метнулся обратно к его светлейшеству, и снова трибуны, будто по волшебству, окутало тишиной. Что ж, если так уверена в своих силах, сражайтесь, наконец объявил он волю правителя. Рыцарь склонил голову перед его светлейшеством в знак благодарности и бесстрашно проговорил: "Я уверен, а скоро в этом убедятся и все остальные". "Я не громко фыркнула. Нет, Какой же всё-таки самоуверенный тип. Шахир от наглости незнакомца не привык, что кто-то может быть наглее его. Даже шлем с головы стащил и раздражённо сплюнул в себе под ноги, вскинув взгляд, словно призывал отца вмешаться и упрятать этого выскочку куда подальше. В катакомбах осмийской крепости, например, где драконов, совершивших страшные злодеяния, держали до самой казни, встречи с дальгатами. Ах, Раздался справа от меня благоговейный вздох. Эта Лаали опять пожирала своего черноглазого дракона взглядом, а мне Шахира, если честно, лишний раз не хотелось даже видеть. Поговаривали, скоро первый советник объявит об отборе невест для старшего сына. Лаали этого дня ждала, как пришествия яснолейкой, и мечтала оказаться среди счастливцев. А у меня волосы на голове вставали дыбом только при мысли стать одной из избранниц тирана. На протяжении долгих недель быть привязанной к нему любовными чарами. Упоси меня, Тагро, от такой напасти. Да будет так, изрёк Герольд, словно откликаясь на мои мысли. Затрубили фанфары, возвещая о начале турнира. Чтобы растянуть удовольствие и не покалечить новенького в первые же минуты боя, тальдены решили сражаться с ним по очереди. И это было ошибкой. Никогда не видела столько ярости и силы в одном мужчине. Зверь в обличии человека, по-другому не скажешь. Мой отец один из лучших воинов Рассветного королевства, и я любила наблюдать за его тренировками, радовалась и гордилась им, когда он укладывал на лопатки очередного противника. Сейчас же мне было по-настоящему страшно, словно это я там сражалась. При каждой новой атаке незнакомца сердце замирало в груди вместе с дыханием. Огненные и ледяные один за другим бесславно покидали поле боя, некоторых уносили. Оставалось надеяться, что всё-таки живыми. Как думаешь, какая у него сила? спросила Лаали. Пальцы девушки дрожали. Она нервно теребила кончик вуали, рискуя одним неосторожным движением сорвать ее с её лица, ведь следующим и последним противником загадочного рыцаря должен был стать её обожаемый Шахир. Амарели с видом королевы, восседавшей на трибуне напротив, тоже нервничала, не переставая шептаться со своей свитой, подругами. Её рзоло на месте, имея все основания опасаться, что Шахир Теиран так и не выйдет победителем из сегодняшнего сражения, и тогда не видать ей короны, и не её будут чествовать на сегодняшнем торжестве. Пусть так, так дала Али, не будет весь вечер страдать. Риан, подруга коснулась моего локте. Он огненный, уверенно прошептала я, как заворожённая, наблюдая за танцем меча, вспышками молнии сверкавшего в лучах солнца, со свистом рассекавшего воздух. Не было в этом мужчине ничего от ледяного, только один лишь обжигающий дикий огонь, его движения, продуманные и выверенные, их впрямь можно было сравнить с танцем, иногда плавным и медленным, а иногда таким быстрым, что перед глазами начинало ребить. Он словно читал мысли противника, предугадывал его реакцию, уворачивался, а потом снова нападал, жёстко и яростно. Последнего соперника зрители встречали восторженными криками. Публика благоволила Шахиру. Красивый, молодой, бесстрашный дракон, лучший выпускник Поднебесной академии, лучший во всём. Два огненных сошлись на поле боя. Латы одного отливали золотом на солнце, Доспехи другого, казалось, были окутаны тмою ночи. Мгновение, когда воины застыли друг против друга, прервалось яростным криком. Теиран первым бросился на противника. Тот, по самым скромным моим подсчётам, уже должен был едва держаться на ногах, но он не просто держался, он двигался так, словно его тело не сковывал тяжёлый металл, и это не он добрых 2 часа крушил на потеху публики лучших воинов королевства. в каждом из сражений показывая себя сильнейшим из сильнейших. И это тоже не стало исключением. Несмотря на подлую выходку тирана, горсть земли, которую этот мерзавец, рухнув на колени, попытался швырнуть в лицо своему сопернику. Он так и не стал победителем. Огненный успел увернуться и, рванувшись к сыну советника, со всей силы ударил его рукоятью меча. В общем, шахера с ресталища тоже пришлось уносить. Приятное было зрелище. Для меня, после поздравлений победителю, несмотря на настойчивые просьбы Герольда, незнакомец так и не пожелал назвать своё имя. По трибунам прокатилась новая волна возбуждённого шёпота. Настало время объявлять королеву турнира. И все, в особенности Арианы, сейчас задавались вопросом, кто же удостоится этой чести. "Скажу ему спасибо, если не оморели", хмыкнул я. Она и так ног под собой не чует. Риан. Он идёт сюда, взволнованно пискнула Лаали и замерла вместе с остальными Алианами. С каждым шагом рыцарь оказывался всё ближе. Я видела, как его взгляд скользит по жемчужинам нашего мира Адальфивы: одна, другая, третья. Он словно перебирал бусины рычайшего ожерелья, пока не добрался до Лаали и, оказавшись в непосредственной близости к объекту его внимания, я вдруг занервничала. Кажется, это ещё надо постараться заставить нервничать Рианнвэри. Взгляд, цепкий и обжигающий, перекинулся на меня. Секунда или две, чтобы стянуть перчатку. Небрежный бросок, словно швыряет дворнягу кость. Перчатка приземлилась к моим ногам в тот самый миг, когда я поняла, что ещё немного изгорю дотла под его взглядом или от ярости, что сейчас бушевала внутри меня. Огненный выбрал себе королеву, но сделал это так, словно на невольничьем рынке купил рабыню. Меня